Алексей Суязов. Награда. Читает Саня БТР. Студия БТРФМ. На доске объявлений в коридоре между шахтой лифта и лестничным пролетом висела новая бумага. Внимание! Разыскивается особо опасный ликвидируемый элемент. Признаки. Пожилой человек. Волосы длинные, седые. Борода длинная седая. Особые приметы. Отсутствует край правого уха. Отсутствует зрачок в правом глазу. Обвиняется. Поджог жилых блоков, дезориентация и дезинформация граждан. При обнаружении задержать и незамедлительно сообщить в ликвидационный корпус. Дополнительно. Назначена награда за поимку разыскиваемого. Подпись. Капитан ликвидационного корпуса. Ж. 374-Э. -E. Наполов ВА. Валентин заметил объявление, возвращаясь домой с третьей смены. К серым внимательным глазам нашлось за что зацепиться: тонкий грубый лист. Текст напечатан с перекосами, явно наспех. Нижняя кромка помята, будто кто-то хотел сорвать объявление. Да, так и не решился. Листовка, в отличие от остальных истрепанных и пожелтевших от времени, сразу привлекла к себе внимание. Вдобавок ко всему. Она была хоть чем-то новым. Ведь если работаешь в то время, пока большая часть блока спит, и отсыпаешься, когда жизнь на этаже проходит мимо, начинаешь с жадностью подмечать какие-то малейшие изменения в мире с остановившимся временем. Такая жизнь началась у Валентина 14, когда в семье появились близнецы. Двойня — это не два дополнительных рта, а три. Мать не смогла выходить на работу. Дополнительные смены отца и раньше не могли полноценно обеспечивать семью. Теперь же стало все еще хуже. Доучиться в школе так и не удалось. После восьмого класса нужно было срочно устраиваться на завод. Отец подсуетился, взяли техникам. Разбирать старые железки, невести откуда попадавшие на завод. Теперь, в 16, Валентин выглядел намного старше своего возраста. Уставший с синяками лицо... Худой от недоедания тело, сутулая походка. Однако остатки жажды жизни и стремления к новому все еще теплились с ним, Потому и новая листовка сразу привлекла его внимание. Че там встал? Опять, небось, партия прокомендантский час строчит. Каждый месяц одно и то же. Не поспать толком, не на работу пробиться. Сразу печатью через весь завод тащиться. Да ну, их даже читать лень. Дымящий папирос и костик Напарник по смене и сосед по этажу. Делал вид, что ему ни до чего нет дела. Пусть всех заберет самосбор, ликвидационный корпус, да хоть сами жители друг друга зажарят и съедят. Все равно. Для него одно главное — найти место потеплее. Например, перевестись из техников в мастера. А потом, наконец, ехать в отдельное жилье. С отцом, почти ослепшим пьяницей, и сварщиком, жилось непросто. Костик не стеснялся в выражениях, И часто говорил, будь у отца совсем без руки культи, может, и жилось бы тише. Ни бутылки не схватит, ни мать по углам не погоняет. А так, и двух пальцев хватает, чтобы всех достать. — Да нет, здесь другое. Иди сам посмотри, — позвал Валентин. Напарник нехотя подошел к доске, нашел взглядом листовку и замер, о чем-то задумавшись. — Ну, дед какой-то, на старости лет с ума выжил, комнату поджег. «Мало, что ли, таких? Он, помнишь Серегу? Токарем у нас работал. У него на этаже еще дети вместе с лифтом рухнули. Он рассказывал нам про такого же дурачка. Только тот не поджигал, а с мусоропроводом разговаривал. Помню, Леликом вроде звали. Вот, точно он. Я вот думаю, неужели ликвидатором заняться нечем? Погоди-ка». Костик собрался было идти дальше, как внезапно снова застыл перечитывая объявление. «Валь, а вот что ты увидел в этом объявлении? Опасного человека? Вижу его, буду держаться подальше. Ты ж не дурак, но глядишь, будто совсем не туда». Валентина задаченно посмотрел на соседа. «В смысле? В смысле шанс? Там же по-русски написано «награда». Понял? Костик намеренно долго произносил последние слова. «Если деда найдем и сдадим, нам ликвидаторы награду дадут? «Ну аж вырвемся отсюда ко всем чертям! А ты все опасный, опасный!» Валентин в это не верил. Ликвидаторы, в его понимании, всегда были связаны с чем-то нехорошим. Приходят до самосбора, устраивают свои порядки, безвозвратно забирают людей, не церемонятся с местными. Кинька, в свой взгляд, сразу влепит обвинение в предательстве против партии и даже разбираться не станут. «Ну а если пришли после самосбора?» Тут уже и дураку, понятно, зачищают последствия самого страшного и непонятного явления в гигахруще, которое, если не заберет сразу спрятавшихся за гермодверью, так потом нагадит слизью, а может, и какой-то дрянью похлеще. Валентин помнил соседа дядю Толю. Тот тогда сразу вышел, не дождавшись разрешения. Открыл дверь и через минуту сгорел под огнеметом, чтобы неповадно было. Так работают с последствиями, твердо беспощадным. — Кость, да какая награда? Ты хоть раз видел, чтобы ликвидаторы награждали чем-то, кроме пули огня? — Вот что с тобой не так? Неужели даже выбраться с этого чертового блока не мечтал? — Ну, куда мне выбираться? — Мне семье помогать надо. Мать еще не скоро сможет на работу выйти. — Вот ты сидишь на месте два года. Тебе же и так нормально, да? — Ненормально. Просто выхода пока нет. Да ты сам в техниках уже давно. Валентин ударил по-больному. «Да отстань ты, это временно, переведусь скоро. Мастером стану или еще кем-то повыше и свалю от вас от всех. Шанс надо искать во всем, понимаешь? Хочешь сказать, что мы после смены будем болтаться по чужим блокам, искать какого-то слепого на один глаз старика, чтобы сдать его?» Костик замялся. «Ну, сейчас искать, конечно, не будем, но если вдруг он попадется мне на глаза, я своего не упущу». «А ты и дальше разбирай ржавые железки. Понятно?» «Ладно, извини. Замечу что-то, сразу тебе скажу». Вальке не хотелось ссориться с напарником. Работать молча всю смену, с тоски умереть можно. Да и не любил он ссоры. Не видел в них никакого смысла. В нужно держаться, все вместе. Так хоть как-то выжить можно. «Вот и отлично. А теперь пойдем отдыхать». Сладко спать, когда за тонкой стеной плачут два ребенка, то еще занятие. «Валь, проснулся?» — спросила мать. Хотелось, конечно, сказать, «Ага, поспишь тут с вами». Но вместо этого Валентин просто промычал. «Угу. Позавтракай. сковородки на плите. И если можешь, вынеси, пожалуйста, мусор. Близнецы сегодня с самого утра капризничают». «О, мам, это я уже понял». Оставшиеся полского роды концентрата говорили о том, что мать сегодня почти не ела. У нее давно уже нет аппетита. Говорила, что после рода стала по-другому воспринимать еду на вкус. Точнее, все стало безвкусным. Не помогали даже соседки на рецепты с разными пропорциями соды и смеси. Самому Вальке на вкус было скорее нормально. Чего-то другого он все равно никогда не пробовал и воспринимал прием пищи так, как, по мнению партии, должен кушать каждый житель Гига Хруща. Безвкусно, безэмоционально, безнадежно. Как что-то, что поможет дать минимум сил и продлить ненадолго жизнь. Не более того. Выбросив мусор, Валентин решил пройтись. Около шахты лифт он по привычке бросил взгляд на доску объявлений. Листовка больше не висела. Только два белых клочка бумаги в тех местах, где небрежно базанули клеем. Нашли, значит мелькнула в голове мысль, и почему-то сразу стало не по себе. Не от жалости, а от чего-то другого. Словно кусок чего-то важного ушел еще до того, как Валентин успел понять, что это было. Он решил не говорить про это Костику. Просто чтобы лишний раз не поднимать тему, от которой заново мог вспыхнуть спор. Перед проходной курил и громко матерился Митрич, мастер цеха. Его лицо, все в воспинах и клубах папиросного дыма, не выражало ничего, кроме раздражения. Двое слесарей с пятого поста стали рядом, понурив головы. — Ты глянь, Митрич опять злой. Поддать не вышло, наверное. Он, когда поддаст, еще хуже становится, злее черта. Давай попробуем пройти, не привлекая внимания. А как ты мимо такого пройдешь? И действительно, Митрич резко перестал обращать внимание на слесарей. Видимо, почувствовал свежую кровь. Как по расписанию! буркнул он. Там это, по вашу душу работа! Хламы сегодня завезли, неделю крутить будете. Откуда хлам-то все время везут, Митрич?» Осторожно поинтересовался Костик. Во-первых, какой я вам, Митрич, молодежь, совсем уважение растеряли! Иван Дмитриевич я. Понятно? Еще раз назовете на переработку оставлю. А во-вторых, какая разница, откуда хлам? Ваша задача, да нельзя, проста. Берете ключ, крутите гайки. А чтобы вопросы задавать, надо сначала повышение получить. Техники даже не полноценные рабочие. Так, грязь из-под ногтя. А теперь живо на смену. У табельщика только отметьтесь. Мастер, хоть и был злющий, в целом считался честным. Хлявщики у него не держались. Пусть лучше орет, чем улыбается, а потом подставляет. В соседнем цеху работал один такой, Валентину отец рассказывал. Тот умудрился мухлевать столонами на еду. Выменивал их, продавал. Когда партия узнала, выписала премию за находчивость. В виде пули в лоб. Махинации с тех пор не убавилась, но таких уж точно не стало. Ремонтный цех встречал общим гулом, запахом солярки и тусклым светом. Валентин всегда про себя думал, что работает не в цеху, а на кладбище металла. Ведь только тут можно найти кабины от старых, то ли кранов, то ли манипуляторов, шестерни, колеса человеческий рост, пустые газовые баллоны с маркировкой, которую не встретишь на ближайших 500 этажах. Одни говорили, что где-то в гигах есть помещение по три жилых этажа в высоту и столько же в ширину. Оттуда, мол, старую технику и везут. Другие шептали про поезд в подвале. Он уходит далеко под землю, а там, в конце, другой мир. Как наш, только не совсем. Без стен, но с воздухом, от которого умираешь. Только в противогазе можно протянуть. Якобы именно оттуда тянут лом. Валентин ни в то, ни в другое не верил. Даже если есть выход, туда его никто не пустит. А нужда, из-за которой все работают, останется. Не будет такого, что вдруг голос из интеркома скажет «Товарищи, мы победили голод! С сегодняшнего дня все могут только отдыхать и заниматься, чем хотят. Самосбор никогда больше не наступит». Наступит. Не нужно себя обманывать. Бригадир Егоров, молчаливый по жизни, кивком поздоровался а затем развернулся и махнул рукой за ним. Сегодня предстояло работать на разборном посту номер 13, самом дальнем и самом крупном. Именно туда свозили крупногабаритный лом, который разбирали и сортировали техники. — Амитрич ты то не врал! — вздохнул Костик, едва бригадира ушел раздавать указания на других постах. — Тут навезли столько, нам вдвоем за жизнь не разгрести. — Ладно, раз уж все равно попали, можно и покурить. — Ты кури, но не расслабляйся. За нас никто гайки крутить не станет. — Кстати, а это что? Валентин попытался поднять какую-то ржавую прямоугольную раму, с двух сторон которой торчало по два стержня толщиной в палец. — Нашел у кого спросить, — фыркнул Костик. — И вообще плевать, что это. Надоело. Не вижу смысла в нашей работе. — Что, опять отец? — Ага. Вчера пришел. Смотрю, у матери фингал на пол лица. Сидит, плачет. А он, сука, такая, храпит. По ребрам пнул, но он так и не проснулся. Сегодня лежит, трясется, плохо ему. А нам хорошо, что ли? Кому сейчас вообще хорошо? Костика было жаль. Валька хотел бы ему помочь, но чем? Как-то приободрить разве что. Кость, ну ты это... Давай лучше работать. «Когда работаешь, все нехорошие мысли куда-то на второй ряд уходят. Как будто... как будто кладешь их на антресоль. Самый дальний угол», — подхватил Костик. «Да, давай, докурю и приступаем». Сирена, ненамного опередившая появившийся запах сырого мяса, завыла через пару часов. Техники... Грязные от пота и пыли в этот момент тяжело пыхтя перетаскивали ржавые рельсы. Когда надвигается самосбор, времени на размышления нет. «Туда, живее!» — указал дрожащий, то ли от страха, то ли от усталости рукой Костик. «Куда туда? На другой пост? Там сегодня на смене человек десять работает. Пока добежим, дверь закроют. А здесь я ни разу не прятался. Вдруг тут нет гермодвери или сломано кажется. Поздно! Смотри!» Где-то вдали, через дверь, ведущую к двенадцатому посту, начал медленно подступать фиолетовый туман. Сирена, казалось, стала выйти еще пронзительнее, но даже через ее невыносимый визг до Валентина начали доноситься крики. Сложно понять, были ли это цеховые или очередное порождение самосбора. Но идти туда точно не хотелось. Хотелось бежать в противоположную сторону. — Если так стоять будем, то точно не спасемся. В техничку, быстро! Костик последние слова договаривал уже на бегу. Гермодверь завизжала, будто ее резали по-живому. На секунду замерла на уровне глаз, а затем с лязгом рухнула вниз. Костик и Валентин упали на пол, переводя дыхание. Что ж, теперь можно и оглядеться. Помещение было небольшим, но и коморкой назвать язык не поворачивался. Тусклой лампы хватало осветить, разве что металлический верстак, лужи машинного масла и стеллаж с инструментами, удивление, никем не сворованными. На первый взгляд, ничего особенного, но расслабиться не получилось. В темной половине что-то шевельнулось. Костик, не думая, быстро поднялся, подбежал к стеллажу и схватил огромный разводной ключ. «Кто там? Не подходи! Шагнешь ближе, череп проломлю!» «Постойте! Я не причиню вам вреда, я просто здесь прячусь!» скрипнул голос из темноты. «Тогда выйди на свет!» Валентин, не догадавшийся взять в руки что-то тяжелое, просто попятился назад, в противоположной стене. «Выходи! Кому говорю?» «Иду! Иду! Я не опасен! Меня Петр зовут! А, а вас как, ребята?» На свет вышел старик. Длинные седые волосы, седая борода. Из одежды на нем был заводской халат, Непонятного цвета штаны и, к удивлению Валентина, берцы. Армейские. Такие обычно носили ликвидаторы. Когда он встал под лампой, Костик присвистнул. «Вот это да! Дед, так тебя же ищут!» «Ты о чем, Кость?» — спросил Валентин и сразу осекся. Бельмо на глазу, ухо разорвано. Внешность подходила под описание с листовки. «Да, ищут!» — вздохнул старик. — Эх, а я думал, что все листовки посрывал. — Новые повесили, — сказал Валентин. — От ликвидаторов просто так не сбежать. — И что нам с тобой делать? Самосбор запер нас здесь. — И что будет после, ты и так знаешь. Придут, найдут. Там что-то еще и про награду было. — Не верьте вы в эти награды. На самом деле я сам служил в ликвидационном корпусе. Сколько помню, никто ничего не получал. А что бы нам вообще тебе верить? — Ни с чего. Да и вряд ли поверите, если я скажу, что я совсем недавно был молодым. А, вот они, дедовы сказочки, наслышаны мы. И про жизнь до Гига Хруща, и про то, как раньше все по-другому жили. — Погоди, — предложила Валентин, — пусть хотя бы попытается нам объяснить. А мы уже решим, что дальше делать. Очень хотелось послушать, хоть и не верилось в то, что он сказал. Ни про корпус, ни про молодость. «Валяй, дед! Расскажи нам свою историю!» Костик уселся прямо на верстак, не упуская ключ. «Может, время быстрее пройдет?» «Но учти, вот этот ключ отправится прямиком в твою седую башку, если пойму, что ты хочешь напасть!» «Не нападу, правда! Да и сил почти не осталось! Несколько дней почти ничего не ел, только бежал!» «Слушайте, ребята!» Надеюсь, вы мне поверите. Моя фамилия Корытин. Позывной Ванна. Думаю, вы и сами можете догадаться, почему. Тот день как-то сразу не задался. Накануне долго ликвидировали последствия самосбора. Столько слизи за раз я еще не видел. Хотя, чего греха таить, я и в корпусе служил недолго. Сколько точно, не скажу. Вспоминания путаются, в голове лишь смутные отголоски. Вот ты ныряешь бочку с водой. А в этот раз все оказалось хуже. нам из блоков возникли проблемы с гермодверьми. Уцелели жильцы только одной квартиры. Да и то, как уцелели. Еще не успели вытащить и таж запечатали. Куда они теперь подадутся? Чем будут существовать? Хотя нам о таком задумываться вроде как не положено. Такие мысли еще никого до добра не довели. Удалось поспать всего три часа. Потом в кубрик вломился паек, наш сержант. И, как водится, сразу с приказом. Крупа, Гога, Большой Ванна, 30 минут на сборы. Строимся на взлетке в полной боевой готовности». «Товарищ сержант, как-то это не по-людски, вам не кажется?» «Недовольно», — произнес Гога, — «самый дерзкий в нашем отряде». «Если бы не его длинный язык, то, глядишь бы, давно уже стал капитаном». «Но, как говорится, человек предполагает, а Гигахрущ располагает». «Вот и в этот раз паек не церемонился». Удар в живот, и Гого уже согнулся пополам. Паёк слыл хорошим сержантом, метившим на повышение, а потому нарушение субординации пресекал на корню. И часто этим корнем как раз и был Гога. Хотя ему не впервой. Ещё кто-то хочет выступить с предложениями. Глядя на наши сонные лица, сержант добавил. — Честно, я защищал вас перед начальством. Пытался объяснить, что мы и так с валимся мне объяснили такой приказ нехватки личного состава. Кстати, это и будет нашей задачей. В каком смысле, товарищ сержант? Большой? Он же Юрка Соптев. Не просто так получил свой позывной. Он был очень низким, всего метр пятьдесят. Таких обычно не берут в ликвидаторы. Но его рост часто бывает полезен, когда нужно попасть в вентиляцию или в какие-нибудь еще труднодоступные места. И обычному солдату не протиснуться вовсе. В общем, информация следующая. На одном из нижних этажей пропал отряд. Их последнее сообщение — приступаем к зачистке. На этом все. Даже подмоги никто не просил. — Вроде обычная ситуация. Может, это? Все еще зачищают? — вмешался Серега Крупин. Он же Крупа. — Так сначала и подумали. Но тут такое дело. Подключили операторов. Но и тем ничего не удалось выяснить. Лично я вот что думаю, мужики. Паёк называл нас мужиками. Не часто, а только в особенных случаях. Сгинули они все. Вот нас туда и отправляют разведать и в случае чего доделать работу. Так что собирайтесь, после будет вам отцепной, слово даю. Скорее мы впятером уже стояли на взлётке. Противогаз, фонарики, грабли, нож на ремне... Трупа и Гога вооружились огнеметами, остальные — автоматами. Мне, как самому молодому, вдовесок пришлось тащить за спиной еще и контейнер для слизи. Спина ныла, но ей можно, а вот мне ни в коем случае нельзя. «Выдвигаемся!» — отдал приказ сержант, и мы в колонне по одному направились на выход. Спуск на нижний этаж занял больше времени, чем рассчитывали. В какой-то момент лифт заскрипел и просто остановился. — Это... Неужели встряли? Так и останемся тут, это... — проворчал Крупа, но лифт, будто услышавший возмущение солдата, скрипя дверями, открылся. Нас встретила обшарпанная лестничная площадка, далеко не нижнего этажа. — Да ты колдун, Крупа! — хлопнул его по плечу Гого. А может, нам и дембель вытургуешь по блату? «Точно!» — засмеялся большой. «Дембель в ликвидационном корпусе, если получить, то только колдунством. Отставить разговоры. Выходим, пока еще чего в этом лифте не заклинило. Дальше пойдем пешком. В Этот момент, как я думаю, каждый в нашем отряде проклял судьбу и лифт, который так и не дает нас до цели. Спускаться по лестнице двадцать этажей вниз в полной экипировке — то еще удовольствие». Мы несколько раз остановились на отдых. Как Гога с Большим умудрялись в это время еще и покурить, уму непостижимо. Этаж, с которого в последний раз выходил на связь пропавший отряд, встретил нас с гнилью и распадом. Вся вокруг было старым, ржавым, стлявшим. Большой удивленно присвистнул. — Не свисти, талоны не получишь. — Осек его Гога. — Тебя не спрашивали. Сам сегодня уже свистанул и получил поддых. — Заткнулись оба. Крупа, ванна. Проверьте квартиры справа, только аккуратно. Гога с Большим, на вас квартиры слева. Я буду центр прикрывать на всякий случай. Механизм действий в таких случаях был уже отработан. Трупа открывает дверь, а я с автоматом на изготовке захожу. Огляделся. В коридоре никого. Сделал пару шагов внутрь. Напарник последовал за мной. А потом я увидел то, о чем никогда не забуду. За обеденным столом сидели два скелета в разодранной одежде. — Твою мать! — из коридора послышался голос Большого. — Се сюда! — Мы выскочили на помощь. В квартире напротив уже стоял паёк с остальными бойцами. В комнате на диване, прислонившись друг к другу, сидели три скелета. В том же состоянии, что и в проверенной мной квартире. На Большого напугал не самых вид, а то, кем они были раньше. Скелеты оказались детскими. Что за чертовщина творится? Не нравится мне тут, товарищ сержант. — сказал Гога. — А я, по-твоему, в восторге. На карусели отдыхаем, мля. Паёк, как и все, выглядел напряжённым. Тут ещё кое-что странное. Вмешался я. Скелеты, они как будто состарились и выглядят, ну, не знаю, словно много циклов уже здесь. Да ты прям гений. Дрожащий голос Большого отчёта -то звучал тоньше. Видимо, он ещё не отошёл от испуга. Дай договорить. Вся обстановка на этом этаже, мебель, посуда, стены. Тут все дряхлое, выглядит, будто еще при прадеде устарело. И скелеты тоже старые. Соглашусь с ванной. Мы здесь словно какой-то могильник скрыли. Только этот-то не запечатывали. Быстро осматриваем остальные квартиры и уходим. А, это, товарищ сержант, мы мигом. Остальным квартирам удивить нас не получилось. Где-то лежали или сидели такие же скелеты. «Где-то не было никого, На увиденное в первой квартире уже вряд ли что-то могло переплюнуть. Нигде ни следа пропавшего отряда», — доложил Гога, когда мы вернулись на лестничную площадку. «Все проверили?» «Все, да не все. Один лифт нас не довез, а второй закрыт. Он тоже, судя по всему, не работает. Давайте его вскроем. Убедимся, что и там ничего, и тогда точно возвращаемся». Скрывать лифты было обыденным делом. Для таких случаев Крупа всегда брал небольшое приспособление, чем-то похожее на домкрат. Две тонкие, но прочные пластиночки вставлялись прямо между створками лифта. Э, поворотный механизм с ручкой заставлял пластинки отдаляться друг от друга, раздвигая эти самые створки. В этот раз лифт совсем не оказал сопротивления. А потом Крупа начал ругаться. — Че там, тоже труп? — спросил Большой. — Лучше бы труп. Откуда-то сверху свисали оборванные тросы. На одном из них болтался противогаз. — Может, ну его? Сбросим в шахту и всё. Скажем, что везде искали, но ничего не нашли. А лифт уже после нас оборвался. Предложение Гоги было заманчивым. Как бы я хотел, чтобы пайок согласился на него. А сержант, тяжело вздохнув, ответил. «Не могу. Приказ есть приказ. Да к тому же, если к кому-то из нас подключится оператор, он все равно узнает и поймет, что задачу могли выполнить, но отказались. А это расценивается как дезертирство. Крупа, свети в шахту. Что там видишь?» «Это... Э, шахта неглубокая. Метра полтора до оборвавшегося лифта. Там, это. Э, кажется, подвальное помещение. Спускаемся». Мне еще ни разу не довелось быть в подвалах. Слухи о них ходили разные, но все склонялись к одному. Гиблое место. Как только все спустились, паек выдал по таблетке. Спрашивать, что это они стали. Горечь на языках осталась, зато ощущения страха и тревожности мигом ушли. Правда, всего лишь на время. Помещение с рухнувшим лифтом было небольшим, два на два метра. Все вокруг, как и на этаже выше, поражало своей старостью. Другого описания на ум не приходило. За дверью ждал полумрак коридора, заваленного мусором и какой-то рухлядью. На удивление, редкие лампы на потолке осветились, хоть и периодически выключались. — Идем вперед, я думаю, что цель уже близко. Главное — найти, неважно, живыми или мертвыми. — Отдал приказ сержант. По бокам просторного коридора не было дверей, сплошь стены, с облупившейся краской неизвестного цвета. Мы шли по нему довольно долго, держа оружие наготое. А потом донесся вопль. Или смех. Я до сих пор не могу в этом разобраться. Единственное, мне сразу вспомнился один случай, когда Гога во время одной из операций Жег зараженного мужика на глазах у его жены. Она также кричала. На удивление звук раздался сзади, хотя мы осмотрели от и до вокруг шахты лифта. — Что за... — обернулся Гога, а потом закричал. — А, сука! — Большой подсветил фонариком. И мы увидели, как что-то похоже на разжревшую крысу размером с ведро. Вгрызлась в его ногу. «Не стреляй, а то своего зацепишь!» Приказал паёк и пнул тварь. Та и не думала разжимать челюсти. Тогда крупа, недолго думая, достал нож и несколько раз вонзил ей в брюхо. Крыса заверещала и обмякла, наконец отпустив кровоточащую ногу. «Как она прокусила! Ткань тут защитная, ножом хрен возьмёшь!» Большой достал из аптечки ампулы и вколол в ногу. «Гога, как вернемся, давай сразу в больничку, чтобы заразу не подцепить. Идти-то можешь? А куда мне деваться? Один оставаться здесь я точно не собираюсь. Давай, если что, на меня опирайся!» — предложил Крупа. Но раненый, на удивление, даже не хромал. Тогда мы подумали, что это все из-за ампулы. Как же мы ошибались! Снова раздался вопль со стороны лифта. Еще раз моргнула лампа, а потом, будто из воздуха, возникла она. Огромная тварь выше любого бойца в корпусе. Неторопливо двинулась к нам. Словно знала, мы никуда не денемся. — Стреляй, что ты встал? Бросил мне большой тыча автоматом в сторону надвигающегося мутанта. Щелк, осечка. — Странно. Мы регулярно чистили оружие, осечки быть не могло. — Сука! Что со стволом? Ван, у тебя тоже? Щелк, — Щелк-щелк, одни осечки. Этот момент я понял, что мой автомат — весомый аргумент во многих ситуациях, сейчас просто кусок мусора. Не знаю, раньше все работало как часы. Таблетка-пайка как-то резко перестала действовать, и мне стало не по себе от происходящего. «Мой тоже заклинило!» Вмешался сержант. «Мужики, давайте огнеметы!» «Это, -то товарищ сержант, не, не работает!» «Как будто вместо топлива вода что-то прыгнуло на меня сверху и вцепилось в ухо!» «Вспышка боли, а потом я почувствовал, как кровь заливает лицо!» «Меня спас гога, ткнувший в тварь ножом!» «Что-то крупное шерстяное свалилось с меня и растянулось на полу!» «Бежим! Бежим быстрее!» Существо почти настигло нас. Я набегу обернулся, оценивая расстояние между мной и тварью. Но в тот момент повезло. Один взмах когтистой лапы, и большой, бегущий позади меня, исчез из виду. Он даже крикнуть не успел. Просто упал. Краем глаза я увидел, как мутант вгрызается в шею солдата. Пол вокруг стал заливаться кровью, а это только начало. За чудовищем спешили огромные крысы. Они не стали задерживаться на большом, отдав трофей сильному. Десяток шерстяных тварей преследовал нас. Некоторые умудрялись прыгать откуда-то с потолка. «Там дверь справа!» — крикнул сержант. Коридор не заканчивался, и эта дверь оказалась единственной надеждой на спасение. Трупа дернул ручку, и та, на удивление, поддалась. Как только мы все оказались внутри, паек сразу заперся. Со стороны коридора стали раздаваться скрижающие звуки. «Не достанете, суки!» — ругнулся в ответ Гога. Сержант нашел на стене рядом выключатель. И мы, наконец, смогли разглядеть свое убежище. Абсолютно пустая, выложенная кафелем комнатка. В дальнем углу лежали ветхие скелеты в одежде ликвидаторов. На всех, кроме одного противогазы. Видимо, именно он и потерял свою шахты. — Ну, это, товарищ сержант, вот ты пропавший отряд. — Ага, а теперь будет два пропавших отряда. Математика, мать ее за ногу. Ванна, а ты чего так на меня вылупился? Смотреть больше некуда?» Выпалил Гога. «Погоди, а как у тебя так быстро борода выросла? А ухо? Мы не кололи ничего, но оно уже зажило». «Только тогда я понял, что меня смущало в нем. Да и во всех остальных. Как и твоя нога, Гога. Ты бежал быстрее всех, глянь на нее». На месте укуса и место рваной раны белел еле заметный шрам. Нога выглядела так, словно давным-давно зажила. — Эт, ладно, нога, что с нами случилось? Почему у всех бороды отросли, да еще и посидели? У меня что, тоже голова белая? Крупа стала ощупывать свое лицо. Ни у кого с собой не было зеркала, но стало понятно. За то время, что мы находились на этаже, каждый из нас постарел. Кто-то больше, кто-то меньше. Такого не должно было быть. Так быстро люди не стареют. А потом я вспомнил и про заклинившие автоматы, и про быстро заживающие раны. Товарищ сержант, я решил высказать догадку. Наверное, здесь какая-то аномалия. Она распространилась на подвал и этаж, потому и люди там мертвы, они просто состарились и истлели. И мой боец, кажется, тоже влипли. Нам бы выбраться отсюда, пока сами не стали скелетами. За дверью послышался вопль. А тварь вернулась и настойчиво колотила в дверь. — Мы не можем выйти, у нас из оружия рабочего только ночь. Седой Гога не успел договорить и просто упал на пол. — Гога, что с тобой? — Ряс мертвого товарища крупа. — Да не тряси ты! Он больше ничего не ответит. Гога был самый старший из нас. И, судя по всему, состарился быстрее остальных. А что же такое мы с вами влипли, мужики? Сержант сел на пол, прислонившись спиной к стене, вздохнул, а потом сказал, «Крупа, ты же не намного его младше!» Крупа умер быстро. Мы уложили его рядом с остальными. «Ну что, Ванна, нас осталось двое!» Горько усмехнулся Паёк. «Как ты тут один-то будешь, не страшно?» «А там, за дверью, разве не страшнее?» — спросил я. Тварь, ждущая нас в коридоре, казалось, имела в запасе все время мира. На нее старение будто вообще не действовало. Обидно только, что вот так все и закончилось. «Знаешь, боец, мы тут сгинем, а потом пришлют других, и те также погибнут» потом снова и снова. — Нет, товарищ сержант, неужели вы думаете, что кто-то действительно будет бесконечно скармливать подвал у бойцов? — А я не хочу даже проверять эту теорию. Так что поручаю тебе важную задачу. — В каком смысле? — А вот в каком. Ты не заметил, что звуки в коридоре стали немного тише? Я прислушался и поразился внимательности сержанта. — Да, ей, судя по всему, скучно стало. Вот она и не стоит на месте, бродит по коридору. Точку, боец, и это наш шанс. Ты, как самый молодой, можешь попытаться добежать до конца коридора и выбраться из шахты, не успев умереть от старости. Я же буду тебя прикрывать. — Прикрывать? В каком смысле? Э, — А В прямом. Я беру тварь на себя, не убью, так хотя бы задержу. «Пока она будет меня жрать, ты уходи, товарищ сержант. Может, не нужно?» Предложение пайка меня шокировало. «Нужно! А чтобы наши старческие тела не дали сбой?» Калика в плечо вот это. Сержант достал у себя две ампулы и протянул мне одну. Я не стал думать о том, что будет дальше, просто сделал себе инъекцию». Энергия и сила растеклись по венам, придав уверенности. Я был готов рвать тварей голыми руками. Паек, стоя у двери, прислушавшись, подал мне знак, чтобы я готовился бежать. — На счет три! Раз! Два! Пошли! Сержант с ножом в правой руке бросился куда-то вправо. Послышали звуки борьбы и крики пайка. Я выскочил из комнаты и успел... Заметить краем глаза как мерзкое, опасное существо уже убило моего командира и задержалось только на том, чтобы его съесть. Крыс на удивление не было. Я бросился бежать, что есть силы к лифтовому помещению. На спину что-то прыгнуло. Но я успел приложиться спиной к стене, если не раздавив существо, то хотя бы его оглушив. Если не инъекция... Провернуть такой маневр мне бы не удалось. Она же и дала мне возможность бежать быстрее и не задыхаться. Все было как в тумане. Лифтовое помещение, шахта. На удивление легко подтянулся, выбрался. Мертвецкий этаж, лестничная площадка. С трудом прошел несколько пролетов наверх. Организм, почувствовавший, что опасность миновала, сдался. Сказалось все, и общее напряжение, и эффект после краткосрочного действия ампулы, и, конечно, аномальное старение. Я смотрел на трясущиеся руки, покрытые пигментными пятнами, и плакал от бессилия, от того, что ничего уже не изменить. Мои остались там, а я выбрался не за отличительной силой или выдающегося ума. Просто повезло. А какой с этого прок? Кому нужен старый никчемный дед? На какое-то время я потерял сознание, и лишь изредка на мгновение выходил из-за бытия. Помню, местные с этажа называли меня «бродягой и оборванцем». Они либо обходили стороной, либо просто пытались прогнать. Тот -то пообещал сообщить, куда надо. И, судя по всему, этот кто-то сдержал свое слово. За мной пришли, разбудили пинком ботинка по ребрам. Едва я открыл глаза, как дул автомата сунули прямо в лицо. Гражданин, назовитесь. По какой причине на вас армейская форма? С трудом пытаясь дышать, скорчившись боком на полу, я заметил две пары ног в берцах. Ответить удалось только через несколько вдохов. — Я свой. Рядовой Корытин. Позывной Ванна. Личный номер а 78 925 ось 61 Отправился на задание под командованием сержанта Пайкова. Искали пропавший отряд. Какое-то время назад, думаю, прошло не больше 24 часов, мы исследовали первый этаж, в котором из-за аномалии после самосбора погибли все жители, а потом спустились в подвальное помещение, где на нас напали мутанты, и тяжелый ботинок опять угодил прямо по ребрам. Я захлебнулся кашлем. — Говори, да не заговаривайся, этот этаж давно залит пенобетоном. Много циклов назад. После этих слов меня как будто холодной водой окатило. Много циклов. Много — это сколько. Жив ли кто-то, кого я знаю, или они тоже состарились? А может, они вообще о другом говорят? А если нет? Как такое вообще возможно? Что с тобой? Не верится? А вот придется поверить. Сейчас отведем тебя к товарищу капитану. Он проведел с тобой разъяснительную беседу на предмет того, как нужно отвечать на вопросы, когда тебя спрашивают. Меня не вели, а скорее несли. Поившего на руках солдат. Все происходило будто во сне. Дорога до кабинета капитана я совсем не помню. Зато все, что произошло после, отложилось в голове в мельчайших подробностях. В кабинете пахло сигаретами и старой бумагой. Однажды мне довелось побывать в архиве, именно с ним возникла ассоциация. Едва я переступил порог, где меня встретил невысокий полный человек. Да, внешний вид этого капитана говорил о том, что он только приказы раздавать и гараст. Сам-то дальше ста метров не пробежит. Он прищуренно на меня смотрел. Может, что-то ждал, я так и не понял» а в какой-то момент просто представился. — Капитан Наполов, специальный отдел. — Рассказывай, кто ты? Как здесь оказался? Почему в армейской форме? — Меня внимательно выслушали. Все то время, пока я говорил, человек за столом делал какие-то пометки в блокноте. Изредка кивал головой и даже ни разу меня не перебил. — Занятно, на отчет, рядовой корытин. — Нарочно не придумаешь. «Вы мне не верите! Как сказать? За столько лет всякого наслушался, и разное повидал. Этаж с подвалом в запечатанном состоянии, столько, сколько я себя помню. В остальном мне следует доложить руководству. Пусть сами решают, что с тобой делать, а пока посиди в камере какое-то время». «Меня это вполне устраивало. Едва туда добравшись, я сразу лег на койку». Закрыл глаза и моментально провалился в пустоту. Разбудил тот же солдат, что и запирал в камере. Вставай, дед, руководство вызывает. В удивление быстро отреагировали, поднялся. После отдыха чувствовал себя чуть лучше, но не намного. Как думаешь, рядовой, что со мной будет? Я надеялся, что мне удастся разговорить ликвидатора. По мне, дед, ты просто сумасшедший. Тебя или отпустить на все четыре стороны, или расстрелять. Всякое полезнее будет. Не верится что-то в твои роскозни. Разговаривать резко перехотелось. Но солдат все равно добавил. Но руководство оно другими гранями мыслит. Ученых вызвали. Так что тебя, я так думаю, сначала в НИИ отвезут». Там изучать будут, опыты всякие проводить. Ведь если все, о чем ты рассказываешь, правда, то пользу какую-никакую науке да и людям принесешь. В этот момент какое-то гадкое чувство засело внутри меня. Как червяк точит бетон, так и меня начало что-то подтачивать. Стало обидно, что вот так все закончится. Я не порождение аномалии, не мутант, которых вызвал самосбор или... Те же очкастые из НИИ. Я обычный человек, который потерял молодость, потерял жизнь. И ради чего? Я снова вспомнил тех четверых. Невыспавшихся мужиков, непонятно зачем, поднятых по тревоге. И также непонятно зачем погибших. Резко захотелось убраться отсюда подальше. В коридоре, ведущем в кабинет, Никого не было. Я решил, что это мой шанс. И упал на спину, сделав вид, что потерял сознание. Солдат склонился надо мной, тряся. «Дед! Эй, дед, что с тобой?» В это время я достал нож с ремня ничего не подозревающего солдата и воткнул его прямо бедолаге в бедро. Солдат, повалившись на пол, попытался закричать, но... Я, закрыв ему рот, рукой шепнул на ухо. Попробуешь закричать, и я нож из ноги достану. И тогда не успеешь даже перевязку сделать, умрешь от потери крови». Тот зло на меня посмотрел и попытался укусить за руку. Тогда я вытащил нож из ноги и полоснул по горлу. Солдат быстро обмяк. Мне не хотелось его убивать, но в тот момент другого выбора не было. Я побежал. Каким-то чудом набрел на сортировочно-транспортный узел. Забрался в одну из ржавых кабин, которые вы тут разбираете. А потом сюда перебрался. Техническое помещение. Сирены давно перестали выйти. Только грохот и ругательство ликвидаторов нарушали тишину коридора а потом в дверь постучали, тем самым дав разрешение выбираться из помещения. Костик, выслушав историю старика, поморщился. «При желании можно во всякую чертовщину поверить. Временные аномалии, ускоренное старение... Вон!» — он кивнул в сторону герма двери. «Что там за туман за дверью? Почему мы иногда слышим голоса и чувствуем запах этот странный? В это можно поверить!» «А вот в то, что ты, старый дряхлый человек, перерезал горло ликвидатору, который намного сильнее тебя, а потом еще и смог скрыться от преследования, все, что рассказал, правда». «Думаю, мне просто повезло. Зеленый тот солдат был. Зазевался. Я этим и воспользовался. Сил у меня не оставалось, зато опыт. Допустим, солдат молодой оказался. Возможно, совсем новичок». — Ну как ты дальше-то сбежал? Никто даже не попытался догнать, остановить. А здесь как? Тут металлолом в такую кучу малу сваливают. И кабину, в которую ты якобы забрался. Тут один раз переверни ее, и ты помрешь. — Просто повезло. — Да как-то слишком просто у тебя все, дед. Там повезло, тут повезло. Что выбрался из подвала тоже. Разве так бывает? — Ну, раз стою здесь, то бывает. «Валь, и что с ним теперь делать?» — обратился Костик к напарнику. Валентин внимательно следил за перепалкой. «Да, конечно, рассказ отдает небылицами. Но все-таки это немощный старик. Если бы он был таким, каким описывали в листовке, опасным элементом, давно бы уже мертвые лежали оба. Но нет, здесь все наоборот, его жизнь зависит от воли двух техников. Кость, давай не будем в это лезть. Мне кажется, себе дороже». «Ликвидаторам только попадись на глаза. Уже не отцепятся». «А как же награда? Как же возможности?» «Не будет никаких возможностей, молодой человек!» — вмешался в перепалку старик. Костик покосился на деда. «А тебя вообще не спрашивали. Вали в свой угол». «Ну что, договорились? Не будем сдавать?» Продолжил настаивать на своем Валентин. Костик насупился и обратился к темной половине помещения. Живи пока. Повезло тебе, что Валёк из добрых. У выхода на проходной парни столкнулись с двумя ликвидаторами, от чего-то ещё не покинувшими территорию завода. Костик похлопал себя по карманам и обратился к напарнику. Слушай, я зажигалку, кажется, в курилке оставил. Не жди. Иди, а я догоню. Да, давай. Не задумываясь, ответил Валентин и пошел дальше один. Через какое-то время его осенило. «Костик, сволочь, все-таки решил сдать старика!» Парень бросился бежать к заводу в надежде переубедить жадного товарища. На знакомом посту вместо рутинно работающей пары техников была самая настоящая толпа. Обойдя зевак, Валентин наконец смог увидеть, что привлекло массовое внимание. На полу в луже крови лежал Костик. В груди олели несколько сочащихся дыр от пуль. «Что с ним случилось?» У всех и будто ни у кого спросил парень, трясясь от ужаса. По плечу хлопнул Митрич. «Нам сообщили, что он был заражен. Но я видел, как вы вместе уходили. И что он вернулся, полез к ним? Дурак парень! Жалко, хоть и сам виноват. Не стоит к ним лезть лишний раз». Выходя из лифта, Валентин бросил машинальный взгляд на доску объявлений. Поймал глазами знакомую листовку и остолбенел от удивления. Точь в точь. Текст с косой печатью. Те же замятия. Только сама информация на ней немного отличалась. Внимание! Разыскивается особо опасный ликвидируемый элемент. Признаки. Молодой мужчина. Короткие волосы. Особые приметы. Отсутствуют. Обвиняется. Поджог жилых блоков. Дезориентация и дезинформация граждан. Кража спецодежды. При обнаружении. Задержать и незамедлительно сообщить в ликвидационный корпус дополнительно назначена награда за поимку разыскиваемого. Подпись Капитан Ликвидационного корпуса Ж374Е -E", Наполов ВА. Неужели опять кого-то разыскивают? Что-то зачистили в последнее время. Нет, не хочу больше этого ни видеть, ни слышать. Валентин сорвал листовку, сжал ее в кулаке и двинулся к мусоропроводу, надеясь избавиться от ненавистной бумаги.